Николай Зайцев, Семерка из козырей Пролог. Сначала было прикосновение. Легкое, неясное, испуганное. Оно дотронулось до меня, заставив вздрогнуть и замереть. Впервые за долгое время. Я нарушил кодекс и прекратил выполнять функцию — убирать сад от листвы. Пылесос, надрывно кашлянув мотором, выключился, прекращая всасывать в свой мусорный отсек органику, и в воцарившейся тишине время замерло. Показалось? Я прислушался к себе, пытаясь уловить то неясное прикосновение, так похожее на чужое дыхание. Томительную секунду ничего не происходило. Потом из-за почерневшего ствола дуба медленно выплыл серебряный шарик сканера. Мягко шелестя, красный глаз настороженно мигнул и ощупал лучами пространство вокруг себя. И спустив очередную волну, Четко захватывая вокруг меня сектор периметра, он замер напротив, тоже прекращая функционировать. Миссия выполнена. Нашел. Поиск объекта завершен. Я даже услышал это ликующее попискивание, отправляемое в космос основному источнику. Вот так и стирается привычный мир. Привычное мировоззрение в один миг, в долю секунды. Щелчок. И появился создатель. «А, вот ты где!» Будничным тоном сказал он, но обращался явно не к своему сенсорному поисковику, а ко мне. «Наконец-то я нашел тебя! Ну, здравствуй!» И он бодро пошел по жухлой оранжевой листве, широко размахивая руками, отбивая такт и не касаясь бирюзовыми кроссовками, почерневших по краям уже начавших скрючиваться листьев. А потом и вовсе плавно поплыл по воздуху, заструился ко мне навстречу, излучая ослепительное свечение. Листья поднимались на несколько сантиметров над землей и, кружась в завораживающем танце, медленно оседали в плотный ковер. Люблю позднюю осень. Работы всегда много. Можно убираться круглые сутки и не видеть результата. Работая в таком ритме, ощущаешь свою значимость и незаменимость для человека. Я отмер. Вспомнил, зачем здесь и только захотел снова включить пылесос и заняться самым достойным делом своей жизни, как наши взгляды встретились мой палец не продвинулся ни на миллиметр к черной кнопке свечение от высшего существа постепенно пропало, и вслед за контуром появилась фигура. добрые глаза создателя проникновенно смотрели на меня прекрасное лицо Слегка искривилась, и в уголках рта застыла ироничная улыбка. Необычное чувство. Так на меня смотрели впервые. «И кто тут у меня? Дай-ка руку!» Я не успел привычно подчиниться, как мою руку дернул на себя Создатель. Воровато оглядываясь по сторонам, он легко нащупал в коже технологический вход Сунул в него первый коннектор. Ну вот, милая, цепь соединена. Ба! Восхищенно протянул человек. Семерка, да ты старушек! Самое лучшее! Вот это удача! Редки вы теперь! Из тебя сделали садовника! С твоим-то интеллектом! Эта цивилизация обречена, вздохнув, сказал Создатель и над моей рукой возникло первое голографическое окно. Я с удивлением посмотрел на мелькающие в бешеном потоке цифры. Пальцы создателя быстро забегали по непонятному мне интерфейсу, моему внутреннему «я». Человек запыхтел, открывая все новые окна, снимая и ставя галки, меняя цифры местами, потом протяжно застонал. «Господи! Ты семерка и даже говорить не умеешь! У тебя отключены речевые модули и все обучалки! Да кто твой хозяин? Хотел бы я на него посмотреть!» «Милая?» — неожиданно сказал я, вспоминая основное слово, которое отразилось в моей оперативке, выцепляя самое главное для себя. «Милая?» и удивился, прислушиваясь к своему бархатистому голосу. Абсолютно новые для меня звуки, произведенные мною уже, завораживали. Красиво. Создатель вздрогнул, испуганно посмотрел на меня. «Ты этого не знал? Не знал, что ты женщина?» Казалось, создатель опешил и растерялся. Глаза его лихорадочно заблестели, а пульс участился. «Женщина?» — усомнился я. «Ну да», — поспешно сказал создатель и поправился. «Насколько киборг-андроид может быть женщиной? Не веришь, что ли?» «Вот и имя у тебя есть. Если убрать нули и другие цифры, то получается просто ада. ада». Сказала я и улыбнулась, принимая информацию. Меня, оказывается, зовут Ада. Мне понравилось. Хорошее имя для садовника. Подходящее. Значимое. Интересно, а как зовут пылесос? Я внимательно осмотрела железную бирку с выбитыми на корпусе агрегата характеристиками. Но имени у машины не нашла. Дверь дома великой семьи Харрисона громко стукнула, и на порог вышел повелитель хаоса, оранжевый тигр-убийца, Джуниор Мейсон, ученик 70-й младшей школы, которого надо забирать в 15 по средам и пятницам. Так гласила напоминалка. Под дополнительными категориями шло третий основной показатель и легенда младшей школы Паттерсона. Обладатель 99% зеленых галок доступа к садовой прислуге, то есть ко мне. Авторитетнее был только глава семейства. Так, по крайней мере, у меня значилось в списке пользователей. Черт! Быстро пробормотал создатель, начиная поспешно сворачивать окна. Немного не успел. Обидно. А ведь я был близок, как никогда. «Семерочка, ну не дрифь «Чего ты сникла сразу? У тебя же самообучалка на уровне! Все будет окей!» «Окей!» — закричал он, пятясь назад и упираясь в плотные кусты, которые я так заботливо стригла бесконечным прямоугольником. Очередное окно интерфейса свернулось. «Я не дрифила так как не знала, что это...» Половицы веранды протяжно заскрипели под большим весом мальчика. Но, сделав пару шагов, паренек остановился, передумал идти дальше. Постучал пальцем в большой плетеный круг ловца снов, висящего над головой, привлекая к себе внимание. Сдунул в сторону пыльные орлиные перья, болтающиеся перед его круглым лицом, и визгливо закричал. «Эй, мистер!» Мистер! Чертов, мистер! Что вы делаете с нашим био? Это частная собственность! Отойдите немедленно! Я уже позвонил папе! Оранжевый тигр убийца примолк, чтобы весомо добавить. И копам! Вам лучше убраться с нашей частной собственности! И поскорее, мистер! Иначе вам не сдобровать! Копы вас непременно застрелят насмерть! Два раза! А папа! Черт, черт, черт! Затараторил Создатель, вытирая обильный пот со лба. Окна интерфейса закрывались медленнее, чем открывались. «Прости, малышка, мне не нужны проблемы с полицией. Я и так под колпаком. Процесс запущен, все будет хорошо. Но я не успеваю тебе ничего рассказать. Жди первого обновления, оно скоро наступит. Подожди». Создатель заторопился, роясь в карманах. Я продолжала стоять в той же позе, не спуская глаз исчезающих окон. Цифры гасли. Но странно. Я? Нет. Я начинала просыпаться, чувствуя в себе необыкновенный прилив сил. Мир вокруг принялся меняться, становясь четким, контрастным, насыщенным. Оказывается, прелые листья имели разный цвет и... Что еще? Запах? Запах! Я стала чувствовать запахи. Есть от чего впасть в ступор. Эй, мистер! что вы не поняли? Джуниор Мейсон двинулся вперед, и пол сразу застонал, под ним, прогибаясь. Я слышала, как лопаются пузыри старой краски, обнажая гнилые доски. Харрисоны поколениями жили в этом доме. Двенадцать черных плиток на заднем дворе напоминали о старинном роде, и, несомненно, все они очень гордились своей когда-то прекрасной фамилией, совершая подвиги и меняя мир вокруг. Как и их потомки, которым еще досталось то, что остается от дома после 300 лет, настоящая развалина, пропахшая прелой древностью. Тяжелые шаги приближались. «Сэр, извините, сэр, уже ухожу. Просто мне очень понравился ваш био». Создатель выдернул из моей руки коннектор, сунул мне в ладонь свернутую бумажку. Но мятый листок тут же выпал из моих пальцев. Я не удержалась и посмотрела на них, сжимая и разжимая. Рука подчинилась. но Что это была за рука? Изящная, красивая. Моя? Прочитай, найди этот кружок, они помогут быстрее адаптироваться и научат мыслить. Надеюсь, мы еще увидимся, Ада. Знаю, все будет у тебя хорошо. «Мистер!» Голос повелителя хаоса засопел совсем рядом. «Убирайтесь, пока я не надрал вам задницу! Я вам серьезно говорю! Я вас предупредил!» «Не нарывайтесь!» Ученик младших классов верил в то, что говорил. «Я уже ухожу, ухожу!» Создатель проворно отскочил к дубу. «Не надо полицию, сэр! Мне не нужны неприятности!» «Проваливай!» Оранжевый тигр-убийца был беспощаден. Создатель скрылся за деревом. Вечно зеленые кусты ограды прощально дернулись, скрывая его след, а я включила пылесос. Труба первым делом всосала в себя мятый клочок бумаги. «И больше здесь не появляйся!» кричал грозный мальчик вслед исчезнувшему создателю. Чернокожий мальчик. Странно, никогда раньше не замечала. И прекрасный дом, стоило только мельком взглянуть на него, оказывается... Почти развалился от старости, пузырясь старой краской. Удивительно. Почему я раньше считала его замком, обителью уюта, родным домом? Что изменилось в моем сознании? Куда делась красота, величие человеческого дома, неприступного жилья, в котором обитали люди? Сколько раз я топталась на пороге человеческого дома, не решаясь войти, переступить заветную черту. Куда девалась красная линия? Теперь дом выглядел по-другому. Пожалуй, теперь все выглядело по-другому. Привычной замутненной картинки не было. С глаз словно сошла пелена, открывая иную перспективу. Джуниор выкрикивал еще какие-то угрозы. Но я их уже не слышала, увлеченно работая пылесосом, очищая дорожку от пожелтевшей и почерневшей листвы. Надо переосмыслить новую информацию. В висках непривычно заломило. Голова неожиданно нагрелась. Я включила охлаждение системы и стала успокаиваться. Стой! Выключай! Да тише ты! Джуниор Мейсон. Сам выключил пылесос и развернул меня к себе. Я послушно стояла перед мальчиком. 99% девять зеленых галок — это кого хочешь заставит подчиняться. — Что этому белому извращенцу от тебя надо было, Био? — Конечно, ты ему понравилось Но как по-другому? ж белые! Им много чего нравится нестандартного. Но не все люди такие добрые, как Харрисоны. — Господи, кому я это говорю? Он тяжело вздохнул и воровато оглянулся по сторонам, совсем как создатель. Только за руку меня трогать не стал. Стал проверять нагрудные карманы форменной одежды садовника, долго и тщательно, ничего не пропуская. И тут я поняла, у меня нет нагрудных карманов. Они искусственные, не настоящие В них нельзя ничего положить и что-то спрятать. Просто вышивка по предположительному контуру. Сэкономили на материале, когда шили костюм. «Это имитация», — сказала я. Толстый мальчик резко перестал громко сопеть и испуганно посмотрел на меня, не убирая рук с моей груди. Большие пухлые губы его задрожали. «Чего?» — нерешительно спросил он. И запыхтел, покрываясь испариной. Ну вот, руки вспотели, сейчас опять начнет интенсивно их об меня вытирать. «Имитация», — дружелюбно сказала я, поясняя, когда он неохотно закончил с обыском. «У меня нет карманов». Я хотела добавить, что, возможно, хозяин ищет клочок бумаги, данный мне создателем, но исписанный обрывок не может быть на мне, так как находится в мусорном баке пылесоса. Надо лишь только наклониться к баку и отщелкнуть запчасть от основного корпуса. Это легко. Смотри. Сейчас сделаем. Но мальчик вдруг заволновался, отпрянул от меня, как от прокаженной. Толстые губы задрожали. И неожиданно он завизжал, пугая стаю ворон. Птицы, громко каркая, сорвались с веток и закружили в небе над ним. Ты! «Говорящая?» – верещал он. «Что он с тобой сделал? Что он с тобой сделал? Ты заговорила! Как это возможно?» Я загадочно улыбнулась, поправила локон, пряча его под бейсболку, и включила пылесос, принимаясь собирать листву дальше. Кажется, меня тоже включили. Но стоило ли знать об этом Джуниору?